Ремонт не спасал, и новая мебель тоже. Казалось, что с организма стали уходить силы, как тогда в том серо-синем космическом пространстве. Постоянно в голове крутился Макс. Все мысли о нем приводили теперь к постоянной ноющей боли внутри. Рита попыталась начать поиски работы, но заботливая Марина отговорила. «Без копейки не останешься. Будешь мне помогать. Вон у Сашки моего сейчас сколько дел». Будешь помогать. Больше все равно не заработаешь. Никуда ездить не надо, работа на дому, я рядом. Приходи в себя. Как ты вообще на работу собралась? Вся депрессивная. Иди вон с дядей Толей погуляй. Ему все равно ничего делать. На работу идти действительно не хотелось. Да и совместная деятельность с подругой не портила их отношений. А наоборот, сообща у них получалось все быстро и четко. Во всяком случае пока. Рита только радовалась такому своевременному предложению подруги. Маринка даже сама по себе, только своим присутствием, уже действовала на нее успокаивающе. Милый, добрый и приятный человек. Муж Саша тоже замечательно чувствовал себя в этом тандеме, и они прекрасно сосуществовали. «Марин, я пока у тебя буду. Ну его этот ремонт. Основное сделала, в квартире порядок навела. Не хочу ничего. Да и домой не хочу». Как не приеду, тоска накрывает. Пока с вами вроде ничего, а дома? Дома вообще не могу. Ты уж потерпи. Да я тебе сразу сказала, живи сколько надо. Ты чего, мать, забыла, как всегда выручали друг друга?» Подмигнула подруга. «Помнишь, как я твою новую куртку прожила сигаретой?» Улыбнулась Марина. «Я даже тогда маме рассказала и денег у нее выпросила тебе отдать, хоть половину, а ты мне даже слова не сказала». Ну, почти не сказала. Подруги засмеялись, вспомнив реакцию Риты. Ладно, прекращай ныть. Да мне с тобой еще и легче в сто раз. И готовишь ты суперски. Молодец. Семейная жизнь не прошла даром. Подытожила Марина. Спасибо вам, Сашкой. Ты знаешь, а я уже бояться начинаю. Мне что-то не по себе там в моей квартире. Может, опять что-то наш великий и могучий задумал. Но вдруг я ему нужна? Он же говорил... Огромные деньги вбухал в меня. «А ты знаешь, я тоже об этом думала», – вдруг подтвердила Марина догадки подруги. «Так бы он тебе кругленькую сумму бы и отстегнул просто так. Нашел бы, куда деть. И раз позвал, значит, ты ему нужна там. А ты денежки-то взяла, а ему не позвонила. Обидеться мог. Непростой человек, ты не забывай. Я тебе не хотела говорить, но тоже об этом думала». Да и вообще вот это все переселение твое непонятно куда. Оно что, так безболезненно проходит? Как это все происходит? А как это на здоровье сказывается? Может и Макс твой такой вялый был, потому что там побывал. Вот и секс ему даже не нужен был поэтому. А он молодой-то парень как бы. Как бы так. Ой, блин, я тоже думаю о том же. Слушай, а может у меня в квартире что-то такое находится, о чем я не знаю? Все с нее началось. Может, приборы какие? А ты ничего не заметила у себя? Хотя что то там заметишь? Этот чародей твой, по твоим словам, все, что хочешь, сделает. У тети Маши расставил там приборы, та и не заметила, а тебя сквозь стену облучают. Или еще куда прикрутил? На дереве под балконом. Да у меня под балконом нет деревьев. Да я для примера, не цепляйся. Я про то, что мы с тобой его поступки не просчитаем. Но мужик, он непростой, и ты ему нужна. Может, опять какие новые опыты решил проводить? Еще куда-нибудь отправит тебя? Ой, Марин, мне же плохо от этих рассказов. Да понятно, но нужно же... Короче, живи у меня и точка. Все, а там посмотрим. Не езди пока к себе. Неизвестно, что там, раз тебе там так плохо. Там уже у тебя красота, жить можно. Так что успокойся и сиди здесь со мной. Совсем не могу в одиночестве находиться, пока рядом кто-то, вроде ничего, а как одна начинается. Рита опять почувствовала недомогание, похожее на тошнотворное состояние из прошлой сине-серой жизни. Она попыталась справиться, но ей становилось все хуже. Блин, и Маринка уехала, как не вовремя. Висках вдруг резко запульсировала, руки стали неметь. Надо что-то делать, собралась Рита с мыслями, зашумела в ушах. Неужели перемещает? И правда, что-то слишком похожее ощущение. Рита заметалась, она не могла справиться с нахлынувшим страхом. Надо с кем-то сейчас быть рядом, нужна помощь. Мама, далеко сейчас, да я не хочу пугать ее. Маринке позвонить, еще недалеко отъехали. Рита уже пошла к телефону, как почувствовала, что сильно закружилась голова. Перед ней вдруг все замелькало. Блин, точно перемещают. Телефон лежал далеко, в доме на кухне. Не дойду. Под ногами уже отчетливо дрожала земля, и Рита не могла сделать ни шагу, а только стояла, вцепившись в ствол молодого дерева. Что делать? Перед глазами все плыло, а в голове стало шуметь еще сильнее. Анатолий Михайлович! Анатолий Михайлович! Она пыталась позвать соседа. Анатолий! Что там? Громко отозвался мужчина. Мне помощь нужна. Из последних сил постаралась крикнуть Рита. «Бегу! Что случилось?» «Мне что-то нехорошо, не знаю, что делать». «Так, стой здесь!» Прозвучало командным голосом. В голове уже так плыло, что Рита только краем глаза видела мелькавший контур мужчины. Кое-как у них получилось усадить Риту в машину. Через несколько секунд они уже мчались по дороге, а ей становилось все хуже. «Анатолий Михайлович, Маринке!» «Позвонить надо, позвоните! Терпи! Сейчас доедем уже, врачи разберутся, а не твоя Маринка!» Сквозь пелену Рита уже видела суетящихся врачей вокруг и соседа, Анатолия Михайловича. Она что-то отвечала на вопросы докторов, тяжелое состояние не уходило и она практически ничего не соображала. Следующий кабинет, болтовня вокруг... Ее опять куда-то уложили задавали совсем рядом низким женским голосом очередные вопросы. А раньше бывали такие головокружения? Да, бывали. Как давно? До «Да последние два года. Воспелену Рита уже разглядела круглое лицо пожилой женщины в белом халате. К врачам обращались? Не. Врачиха недовольно охнула, потом куда-то вышла, опять зашла, что-то спросила и снова вышла. В кабинет заглянул Анатолий Михайлович. «Рита, ты как?» «Да не знаю, вроде лучше». «Давай, держись там, Маринка твоя уже едет, я позвонил». «Спасибо». Ей показалось, что после упоминания имени подруги стало как будто легче. «А вы зачем сюда зашли?» Грозно зашумела вошедшая женщина доктор на Маринкиного соседа. Потом закрыла дверь и обратилась к Рите. «Это ваш муж?» «Не, сосед». Мне плохо стало, я позвала. «Дорогуша, ну, судя по анализам, у вас беременность. Вас нужно осмотреть. Сможете сами дойти? Это буквально в соседнем коридоре. Я сейчас отнесу ваши анализы». «Что? Беременность? Я что?» «По анализам, да, но это вам уже к другому врачу. Дойдете сами?» Женщина выглянула в коридор и обратилась к Анатолию Михайловичу. «Поможете девушке?» «По коридору направо в девятый кабинет». Сосед Маринки заботливо вел Риту по коридору. «Подождите, Анатолий Михайлович, а Марина едет уже? Да? Вы ей позвонили?» «Да, едет». «А а знаете, что мне врач сказала?» «Что?» «Что я беременна». «О, о, дела!» – удивился мужчина, приподняв брови. «А, ну, это ваши эти бабские дела, я в них не разбираюсь». Пойдем, чего ты встала? Врач сказала в девятый кабинет. А, а ну да, пойдемте. В голове сразу прояснилось. Страх и паника отступили, состояние сразу улучшилось. Беременность я. Как это может? Ну да. Неужели я теперь? Мама, мама, вот обрадуется. Неужели? Где там Маринка обалдеет вообще? Макс. Это тогда перед отъездом. Перед этим мы... Не помню. Да какая разница? Понятно, что Макс. Да, беременность. Недель восемь. Сейчас УЗИ сделаем, скажу точнее. Одевайтесь. Они уже выходили под руку с Анатолием Михайловичем, как Рита увидела бегущую к ней Маринку. Ну что там, разобрались? Тебя что, домой отпустили? Марин, я беременная. Беременная? «Ритка! Да ты что? Это уже точно?» Та только счастливо кивала в ответ. «Ритка! Ритка! Это от твоего Макса, что ли, получается?» «Марин!» Девушки обнимались и плакали. «Я теперь как ты, как ты буду, как мама». А я боялась, тогда муж говорил, и я тоже думала, что бездетная. «Ой, поехали быстрее, я сегодня нажрусь. Вот это новости!» Тем же вечером радостная компания отмечала счастливое событие. Маринка напилась так, что вообще не стояла на ногах. А Рита пока еще ничего не понимала. Марин, а мне нужно сказать Максу? шепнула она за столом подруге. Ритка, да какой? Ты маме уже сказала? Не, не, не говори. Я сейчас сама тетя Гали все расскажу. Хочу быть первой. Ты скажи. «Ты меня в крестные возьмешь?» Марина уже еле разговаривала. Рита поняла, что сегодня не получится получить дельный совет от подруги и молчала. Самая трезвая и самая счастливая за этим столом. Выручивший ее сосед сидел тут же, и они разговорились. Рита долго благодарила мужчину за помощь. Потом он спросил у нее про мужа, и она вся на эмоциях от необычайной новости рассказала ему нехитрую историю своего приезда домой. Рита действительно была ему очень благодарна и с удовольствием болтала с ним обо всем на свете. Новое счастье. В этот особенный день она любила всех вокруг без исключения. На следующий день Маринка пролежала в горизонтальном положении. Рита весь день просидела возле нее. Они изредка обменивались парой фраз и советоваться по важному вопросу было неуместно. Подруги явно не здоровилась, Но на следующий день Рита не выдержала. Марин, да я что хочу спросить? Максу же надо сказать. Зачем? Ну как, это же такая, такое событие. Это же у нас, у нас с ним. Рит, ты сама решай. Конечно, это ваше событие. Марина пожала плечами. Все понятно. Он отец, у него будет ребенок. Ну, я не знаю, не знаю. Сама решай. Нужно сообщить ему, я думаю. Сообщи, а зачем тогда советуешься? Я не знаю, как лучше. Рид, я не знаю, честно. Это такое дело интимное, только вас двоих касающееся. Считаешь нужным, набери. Но а как он воспримет? А я откуда знаю, Рид? Ты ему не нужна. Ты уже поняла это давно. Он не то, что не приехал, он даже не позвонил тебе ни разу. Что ты ему скажешь? Не знаю. Ты если не нужна. Сама говорила, уже фотки видела у этой, как ее. Если он сейчас с ней, он вообще в другом городе, но ну, пришлет тебе денег пару раз. Ну как, это же наш с ним. Я не про деньги. Тут Рита вспомнила и про деньги тоже. Сумма, которую дал ей Всеволод, уже почти полностью была потрачена на ремонт. Она нахмурилась. Марин, а я ремонт затеяла. У меня же не денег. Как я буду... То, что ремонт сделала и мебель купила, это молодец. И не надо по этому поводу печалиться. Ребенок должен в комфорте и чистоте расти. Как раз получилось. С деньгами поможем, разберемся. У тебя еще родители есть, не забывай, помогут. Не волнуйся, короче. А может, надо этому все Володу позвонить? Давай его теперь на бабки крутить. Пусть еще присылают, засмеялась Марина. Ага. Рита вспомнила разговоры, как некие серьезные люди хотели разжиться у Всеволода капиталом. И что он им на это ответил? «А про Макса сама думай. Вообще не знаю». «Я все-таки позвоню». Рита открыла телефон. Руки не слушались и ходили ходуном. Марина заметила. «Дай сюда. Так не пойдет. Соберись. Решила звонить? Звони». Почему-то звонить расхотелось. Рита прохаживалась по аккуратной дорожке Маринкиной дачи и прокручивала в сотый раз предстоящий разговор с Максом. «Марин!» – крикнула она подруге, занимающейся домашними делами в доме. «Что? А если он подумает, что это не его ребенок? Я же уехала! Вдруг не поверит? А я тебе про что? Не захочет – не поверит. Если ты не нужна ему, и ребенок тоже не нужен. Это взаимосвязь. Не всегда, конечно». Рита еще походила туда-сюда и решила зайти на страничку той самой Веры. Посмотрю, что там, и уже решу окончательно. Буквально через несколько секунд Марина, что-то готовя у плиты, услышала рыдающий зов подруги на помощь. «Что? Что случилось? Где ты есть?» Плачущая взахлеб Рита повернула к ней ноутбук. На странице Макса красовалась фотография, на которой он стоял, обнимая темноволосую девушку. «Ну что ты опять полезла туда?» Марина успокаивала рыдающую в голос подругу. «Если решила сообщать, звони. Ну что ты будешь делать, Рит? Ну не нужна ты ему. Ну что сделать?» У Марины дрогнул голос, и глаза наполнились слезами. Всхлипывая, она гладила подругу по голове. «Тебе нельзя сейчас волноваться, Рит. Ну давай уже думать о малыше. Кошмар этот!» Он никогда не выкладывал фотки со мной, которые. Никогда. Он вообще не любил фотки выкладывать. У него только старые там были. С тобой не выкладывал, а с ней выложил. А это сказала ему, хочу быть с тобой и на твоей странице тоже. И он выложил. Ты молчала, а это не молчит. Вот он и выложил. Все, успокаивайся давай. Я сама с тобой уже с ума скоро сойду. Рит, нам ехать надо. Как я тебя теперь одну оставлю? Подруга двинулась к дому соседа. «Анатолий Михайлович, присмотрите за Ритой. Нам надо уехать по делам, а она там расквасилась. Ну, знаете, эти беременные такие странные. Вспомнила там чего-то». Услышала Рита разговор соседей. «Не волнуйся, Мариша, присмотрю. И ночевать ее к себе заберите, чтобы она одна не оставалась. Мы в квартире останемся, скорее всего. Хорошо? Хорошо». «Так, давай, Маргарита, успокаивайся и шагом марш к Анатолию Михайловичу. Не могу правда, с тобой сейчас побыть. И переночуешь у него, он тебя не съест. Нужна ты ему. Чтоб была под присмотром, поняла?» Рита, вытирая опухшие от слез глаза, послушно кивнула. Находиться одной ей действительно сейчас не хотелось. «Рит, и давай уже решим окончательно. Давай без страничек Макса и его новых девушек. Сообщать не будешь?» Рита помахала головой. «Не буду». «Вот и решили. И все, давай теперь думать только о малыше, окей? Или о малышке?» Подруги обнялись. Марина спустя несколько минут уже выезжала со двора дачи, а Рита послушно топала к Анатолию Михайловичу. «Добрый день! Я к вам!» «Проходи, Риточка, сейчас блинчики с тобой напечем!» «Ага, давайте!» Шмыгнула она носом и вытерла мокрые от слез глаза. Че, уснула Ксюшка?» «Да почти. Толя укладывает. Садись, пока чаю попьём. А есть что покрепче?» «Ты чего это?» – удивилась Маринка. «Сейчас найдем. «Да при Толике не хочу пить. Будет ругаться», – улыбнулась Рита. «Ругается, говорит, вдруг Ксюшу уронишь». Я ему толкую, что я так вообще никогда не напивалась, чтобы дочь уронить. А он все равно артист. Слушаю его и чувствую себя алкоголичкой. Рюмочку мне налей, устала чего-то сегодня. — Слушай, в надежные руки попала ты, Ритка, — улыбалась в ответ Марина. — А сам ведь раньше нормально закладывал. — Да ну. — Ага, я тебе не стала говорить, но он частенько бухой был. А сейчас ты смотри, общество борьбы за трезвость. — Он еще не запрещает тебе ко мне в гости ходить? А то вдруг скажет, что спаиваю тебя. Подруги рассмеялись. «Пока нет, но все возможно». «Слушай, мама вчера приезжала, а Толик же носится с Ксюшей, с рук ее не спускает». Мама косилась, косилась, а потом же в машину садится и спрашивает у меня. «Рита, а ты точно от этого Максима ребенка родила?» «Что-то этот Анатолий Михайлович подозрительно ее любит как-то, да и схожесть на лицо». «А они правда похожи. Я этого твоего не видела, но, но по фоткам судя она на него не похожа». «Мне кажется, на тебя чуток и на твоего отца». А сестра Толина тоже спрашивала недавно. «Типа, я думала, ты от другого родила, а ты, оказывается, от Толика», – пожала плечами Рита. «Ну что я ей скажу? Я уже говорила, она не поверила». «Ну вот видишь, как все хорошо сложилось. А как у вас вообще?» Марина покосилась с улыбкой, намекая на личные отношения. «Да никак, никак». Ксюша только объединяет, а так ничего нет у нас. Ну, а секс, все такое. Секс же был? Марина с крайним интересом вопросительно посмотрела на подругу. Был, только... Ну, короче, все не то. Ни ему, ни мне. Все как-то не так пошло. Не получилось, что ли? Да не то, чтобы... Короче, нет у нас ничего. Ну, это плохо. Почему плохо? Так ладим между собой. Он, конечно, Ксюша души не чает. Она бывает со мной никак не успокоится, а с ним сразу. Знаешь, я ему как благодарна. Если бы не он, я не знаю, как бы за этот год справилась. Да ты сама знаешь. Ну да, жалко, конечно, что у вас никак не сложится. Так и жили бы, вместе Ксению воспитывали. И отец, и мать, печально вздохнула Маринка. Он и так ей как отец, даже лучше. Родные отцы не все так к детям относятся, как он к моей Ксюше. Я сама иногда забываю, что они не родные. Да и то, что он ее записал на свое имя, это вообще... Я ему так за это благодарна, что мне никакого секса не надо. Если бы он вот так и относился к нам, можно сто лет еще безо всякого секса прожить. Я теперь на все по-другому смотрю. Да оно, как ни смотри, без любви никак. Ну ладно, поживем, увидим, как говорится. Но я очень рада. «А Макса так и вспоминаешь, так и подглядываешь за ними на страничках простора сети?» «Не, давно не смотрела. Интересно, что там у них?» «Да когда заходила в последний раз, ничего нового. Те же фотки висели, старые. Не знаю, мне не до них. Я его не вспоминаю, Марин. Не часто. Не, ну вспоминаю, конечно, но с Ксюшей разве кого вспомнишь? Она разве даст ни секунды покоя?» «Это да». Сейчас вот годик исполнился, хоть полегче стало, а то вообще... чтобы я без Толика делала, не знаю. Спасибо ему. Не устаю говорить. — Ой, что там у меня? — Рита сорвалась с места и бегом бросилась к себе. Марина осталась на кухне, подошла к окну, отодвинула занавески и глянула во двор соседского дома. Раздавался громкий плач маленькой Ксюши. Вдруг она увидела выбегающую подругу, которая громко закричала. — Марина, скорую вызывай! Там Толя упал. И чего она сказала? Да ничего, говорит, живи пока, вы ему как родные были. А через полгода вступлю в наследство, дом продам, поделю поровну, тебя без копейки не оставлю. Пока так сказала, а там не знаю. Жалко его. А сколько ему? 54 осенью должно было исполниться. Да, еще не старый, могли бы пожить. Да что говорить, жалко, хороший мужик был. А как вас жалел? Марина вытирала слезы. Ой, Марин, кошмар, жалко его так. Пока скорая приехала, он уже синий весь лежал. Страшно все это. Ходил-ходил человек, а потом раз упал, и нету его. Рита развела руками. А ты как вообще? Да все как в тумане прошло. Тебе спасибо, Марин, так помогли. Рит. Вот судьба у тебя. Мы вчера с Сашкой разговаривали, он тоже говорит. У Ритки нашей то одно, то другое. Да нормальная судьба. Я теперь не одна, у меня Ксюша есть. Мы теперь вместе. Это да. Она у тебя замечательная. А ты пока тут будешь? Да тут пока. Ксюша привыкла. Да и вы тут по соседству, мне подмога. Я пока одна с Ксюшей, боюсь, не справлюсь. Но это сейчас постоянно. Наверное, все понимает. Скучает за ним. «Алло, я тебя не слышу. Сейчас, Марин, Ксюша телефон выхватывает. Че, как обустроились?» «Нормально, ей, правда, пространства не хватает», – улыбнулась Рита. «Там-то было где разгуляться, целыми днями теперь гуляем. А так все нормально. На выходные приедете? Давай с ночевкой, соскучились уже за вами. Непривычно без вас». Тут уже новые жильцы приезжали, пришли знакомиться, расспрашивали, все. Вроде вот та пара молодая дом купила, которые на черной машине приезжали. Ну да, нормальные вроде. что у тебя с деньгами? Да в порядке, пока есть. На выходные приедете, подкину деньжат вам и работу заодно. Справишься? Ну конечно, мне без работы теперь никак. Слушай, а сестра его за деньги за дом молчит? Помнишь, вроде половину тебе обещала? Ничего не говорила. Понятно. Все потянулось своим чередом. Хлопоты с дочкой, прогулки, игрушки. Рита радовалась каждому дню. Дочь подрастала, уже немного разговаривала, и с каждым днем общаться с ней было все интереснее и интереснее. Да и с деньгами устаканилась. Рита также подрабатывала на дому и разбирала бухгалтерские бумажки по вечерам. Они с подругой также ладили без разногласий и с удовольствием помогали друг другу. Жизнь налаживалась. Постепенно забылось прошлое, а старое темно-серое пространство уже стерлось из памяти, как давний сон. Со здоровьем тоже наблюдался порядок, хотя следить за ним теперь было некогда. Маленькая Ксюша росла таким подвижным ребенком, что Рита по вечерам буквально только касалась подушки и сразу же проваливалась в глубокий сон. Дочка радовала. На выходные ее уже забирали родители и с удовольствием нянчились с внучкой. А периодически она ездила к Маринке. Все изменилось. Теперь дача подруги напоминала Рите о прошлом. А ее квартира стала опять родной и любимой. Приезжая теперь к Маринке в гости, становилось не по себе. Но постепенно Рита привыкала. Новые соседи почти сразу же возвели большой дом, как раз посередине участка, и загородили весь обзор в бывшее жилище Риты. Картинка вокруг изменилась, и она постепенно приходила в себя. Дочь росла веселой и подвижной. Теперь Рита была не одна. Прогуливая с другими мамами таких же маленьких ребятишек, они обсуждали все детские новости, проблемы и заботы, в которые Рита давно уже погрузилась головой. Еще она обзавелась новыми приятельницами, а у дочери появились новые друзья. Маленькая Ксюша капризничала весь вечер. Еле-еле уложив ее спать, почти бесшумно двигаясь по квартире, Рита ожидала приезда Маринки с минуты на минуту. Та должна была привести новый объем работы, а заодно они обычно допоздна чаевничали, обсуждая свои маленькие новости. В дверь тихонько постучали. Рита, прикрыв плотнее дверь в комнату, где уже спала дочь, осторожно щелкнула замком, стараясь не шуметь. «Сейчас, сейчас, Марин!» Она чуть слышно прошептала себе под нос. Рита тихонько открыла дверь и не поверила своим глазам. Это была не подруга. Перед ней стоял Макс. Она вздрогнула от неожиданности и отпрянула. Макс, живой, невредимый, настоящий, стоял прямо перед ней. Рита так удивилась, что сначала не могла сообразить, действительно ли она видит его перед собой. Несколько секунд они смотрели друг на друга. У Макса было какое-то странное выражение лица, Он будто застыл и с огромным удивлением смотрел на нее, словно это она постучала в дверь его квартиры, а он совершенно не ожидал увидеть незваную гостью. «Привет!» – прошептала Рита, сразу накрыла слабость и затрясло внутри. «Ритка, это ты?» «Да я вроде». «Ритка...» Макс стоял с таким ошалевшим видом, будто действительно не понял, куда попал. «Неужели это ты?» полушепотом повторял удивленный парень. Стоя на пороге Рита уже заметила, как изменился ее бывший мужчина за это время. Он чуть поправился, по-другому был подстрижен, она увидела незнакомую одежду на нем. Ритка, Ритка! также и продолжал произносить одно и то же Макс: « Да я вроде, А что ты так удивляешься, ты кого-то другого ожидал увидеть. Девушка уже пришла в себя и даже разговаривала спокойным и уверенным тоном. «Ну, проходи!» – распахнула она приветственно дверь. «Ритка!» «Макс, что такое с тобой?» Тот так и стоял на пороге. «Проходи давай, раз приехал». Макс сделал шаг в прихожую и вдруг практически вцепился в неё мёртвой хваткой. От боли Рита даже ойкнула. «Макс, за да что с тобой? Отпусти!» «Ритка!» «Я вспомнил, я все вспомнил. Неужели это ты?» «Серьезно?» — на самом деле удивилась девушка. «Правда? Ты все вспомнил?» «Ритка!» — не отвечая на вопрос, Макс сгреб ее в охапку и прижал к себе с такой силой, что она услышала, как хрустнуло что-то в спине. «Ритка!» — он сжимал ее в объятиях так сильно, что она даже не могла ничего произнести и только издавала какие-то звуки. «Ритка, это ты!» Она видела его лицо рядом с собой. Макс разжал руки, схватил ладонями ее лицо и словно стал в нее вглядываться. Рита увидела его глаза, те самые, те самые давно забытые глаза Макса и взгляд. У него был взгляд такой же, как там, в серо-синем космическом корабле, как там в холле, когда с нетерпением он ожидал ее у двери». Он разглядывал ее с таким восхищением, будто видел перед собой не девушку, а неизведанное чудо природы. Трогал лицо, чуть касаясь, слегка очень нежно провел по волосам, будто забыл, что только что сжимал ее в объятиях очень сильно. Рита словно моментально превратилась в хрустального человека, и он трогал ее только кончиками пальцев, так аккуратно, будто она могла рассыпаться от его прикосновений. Провел по брови, коснулся губ. и рассматривал ее, словно видел в первый раз. «Ритка, я все вспомнил». «Тише, Макс, Ксюшу разбудишь». «Ты не одна?» «Я теперь не одна». «А кто там?» «Макс, я теперь не одна. Там моя дочь, Ксения». «Я родила дочь, и теперь я не одна», — спокойно добавила Рита. «Ты замужем? А муж где?» Макс нахмурился. «Мужа нет, он умер». «Как это?» Вот так это. Мы не были расписаны, в гражданском браке жили. Когда Ксюша был годик, он умер. Мы теперь вдвоем. Вдвоем, повторил медленно Макс ее последнюю фразу. А ты как? Да я также. Также же это как? Макс пожал плечами. С Верой? Не выдержала Рита. Не, уже нет. Поняла. Проходи на кухню. В дверь постучали. Это была Маринка. «Рит, я быстро, я на пять минут». «Здравствуйте», – удивленно произнесла она последнее слово. Повернув голову, Марина смотрела настоящего в прихожей Макса. «А вы кто?» – она недоуменно глянула, развернувшись к подруге. «Это Макс. Максим, знакомьтесь». «Очень приятно. Ладно, я поехала». Марина сунула в руки бумаги и с удивленным выражением лица прикрыла за собой дверь. «Это подруга моя. Моя самая лучшая подруга. Сейчас очень помогает мне. Вот, работаю у них». Рита показала на бумаге в руках. «Ого! Сколько у тебя всего произошло! Все хорошее произошло. Дочь у меня теперь есть. Да ты садись!» Рита вроде чувствовала себя спокойно, но внутри все тряслось. и мелкой дрожью ходили ходуном руки. Она вроде произносила правильные слова и выглядела уверенной и спокойной, но пока еще до нее не доходило, что в ее квартире сейчас находится ее Макс. Тот самый ее Макс. Рита прошла в ванную комнату, умылась и глянула на себя в зеркало. Открыв дверь, она увидела, что парень так и стоит у дверей. Рассеянный и такой же удивленный. «Макс, садись, чего ты ходишь?» Но Макс не присаживался, он будто боялся, что она исчезнет и просто следовал за ней по пятам, постоянно касаясь ее рукой. То слегка притрагивался к длинной майке, в которой она ходила дома, то касался руки, то рассматривал ее со всех сторон, как будто проверял, нет ли каких-либо подозрительных изменений. Выглядело это так необычно, что Рита заулыбалась. «Макс, ну чего ты ходишь? Садись. Давай, вон чай, сейчас покушать сделаю тебе». Но тут, казалось, даже не слышал ее слов. Рита, я вообще, я даже не знаю, что сказать. Я вспомнил все. Нас там вспомнил. Представляешь, я вообще, я как вспомнил, сразу на самолет, сразу к тебе. Понимаю тебя, улыбнулась Рита. Теперь и ты все вспомнил. Я тоже тогда, сразу к тебе. Ой, Рита, Макс наконец присел на кухонную табуретку. Как оно все там было? Неужели мы там? Я вспомнил. Я вспомнил, как мы исчезли оттуда. Как там? Понимаю. Рид, я же не помнил ничего. А тут? Я приболел немного. Сначала так, вроде чуток, и на работу ходил. А мне все хуже и хуже. Горло разболелось. Уже еле говорил. Температура поднялась. Мама увидела и к врачу потащила. Те глянули. Ну, короче, чего-то с горлом, осложнение какое-то. Давай в больницу меня укладывать, я ни в какую, а мама там ну, настояла, короче, лег в больницу. Лежу под капельницей какие-то видения перед глазами. Я сначала вообще не понял ничего. А потом на следующий день проснулся и уже вспомнил все, сразу все. Так ты с больницы уехал? Только сейчас Рита услышала, что Макс разговаривает шепотом и хрипит. Ну да. Ого, а как же ты? Да, представляешь, адрес твой вспомнил сразу же. Помнишь, мы адреса друг другу говорили? Помню, я-то все помню. А как же ты из больницы? У меня самолет сегодня назад, через несколько часов. Так ты так ты обратно? Да, у меня еще помимо больницы завтра срочное дело на работе. Я не могу подвести людей. А Рид. Я домой слетаю и сразу обратно к тебе. Я к тебе назад, да?» У Риты затряслись руки, в горле пересохло, и она замолчала. Макс вопросительно посмотрел на нее, подошел ближе и обнял за плечи. «Рит, я к тебе приеду сразу же, как освобожусь, да?» «Ого!» Она не выдержала, не справилась с нахлынувшими чувствами и заплакала. «Рит!» Макс обнял ее крепче и гладил по спине и по волосам. Рита протянула руки и обхватила такое знакомое и любимое тело. Они стояли обнявшись и молчали. «Макс, когда самолет у тебя?» «Через шесть часов. И ты приедешь потом?» «Да, дня через неделю где-то так. Постараюсь раньше. Телефон у тебя тот же?» «Тот же. А ты даже не стал звонить?» «Да я даже не подумал про телефон. А зачем?» – засмеялся Макс. — Понимаю тебя. Я тогда даже к маме не заехала. Сразу на вокзал, к тебе. — Рид, прости меня, но я ничего не помнил. Прости меня. — Да, знаю. Незнакомая девушка бросилась в объятия. Яркая, смелая. Мне всегда нравились такие. — повторила она его давние слова, чуть улыбаясь. — Да так и было. Если честно, перед тем, как ты приехала, мы как раз с Верой помирились. И я ждал ее. А тут ты. Я вообще про все забыл. Вера приехала, а мы с ней даже не встретились. Мы с тобой уже на квартиру как раз переехали. И только когда она мне прислала сообщение... Ну, обиделась, конечно. Только тогда я про нее вспомнил. Так вы переписывались? Да, переписывались. Все это время, пока мы жили? Да, Рит, если честно. А потом? Да что потом? Ты уехала, мы сразу с ней сошлись. В нашей квартире. Ага, а потом, что пошло не так? Рит, давай не будем. Не знаю, что пошло не так. Просто все не так и все. Как у вас все просто? И давно расстались. Месяцев семь назад не общаемся. Сейчас уже не общаемся вообще и не переписываемся. Он виновато глянул на Риту. А ты как? Расскажи про себя. Это твоя дочка? Он показал на фотографии маленькой Ксении, развешанные на холодильнике. Рита кивнула. «Потом познакомлю вас». Время пролетело незаметно. Максу нужно было уезжать. Рита слышала, что вот-вот проснется Ксюша, и на языке постоянно вертилась информация, которую она хотела рассказать Максу. Она с огромным трудом сдерживалась, чтобы не разболтать ему тайну, связывающую их еще сильнее. Макс уже выходил за дверь, и Рита хотела все-таки выдать ему свой секрет, но, видя спешащего парня, промолчала. «Не надо вот так по пути. Он еще и так все до конца не осознал, а тут такая новость. Приедет, тогда познакомлю и все расскажу», – подумала Рита. Прощание было нежным и теплым. Они успели рассказать друг другу многое, но ну и многое другое тоже успели. Проснулась Ксюша. Они позавтракали и вышли на прогулку. Дочь обожала гулять, причем при любой погоде. На улице стояла ранняя осень, солнце пригревало, разноцветные листья украшали деревья. «Какой день сегодня?» – глядела на дочь счастливая Рита. «Наш папа объявился, пока ты спала». От Макса уже пришло сообщение. «Вылетаю. Люблю тебя, целую. Как приземлюсь, наберу». «Скоро будем вместе и никогда больше не расстанемся». Рита перечитала его уже сотню раз. «Надо позвонить Маринке». «Привет! Че ты там приветкаешь? Слушай, это был тот самый Макс?» «Ну да», рассмеялась Рита. «Слушай, я поняла. Обалдела, конечно. Вообще он такой, ну ничего себе такой. Совсем другой, чем на фотографиях». «Да, он изменился. Сама почти не узнавала». А как он очутился у тебя? Да потом расскажу. Вспомнил он все, нас с ним вспомнил, вот так и сразу прилетел. Но ну, ничего себе история. Вот даете. Я уже и забыла про твое путешествие в небесные дали или где вы там были. Вообще история, конечно. Так и что говорит? А он рядом? Да не, он улетел, обратно. Он с больницы, оказывается, сорвался. Под честное слово. Дай на работе дела, скоро приедет опять. А как же эта девушка его, Вера? Расстались. Ну, ничего себе, Ритка, ну вы даете. Ну, это же надо, как получилось. Все, обалдеть, я в шоке. Я сама в шоке, Марин. Еще не приду в себя никак. Слушай, а за Ксюшу ты рассказала? Да нет, хотела, еле удержалась. Но времени мало, он уже спешил, а Ксюша спала. Я решила потом рассказать. Ну и правильно, вот обрадуется-то. Представляю себе. Ну да, фотки только ее внимательно рассмотрел, сказал, что хорошенькая. Но так, похоже, ревнует, улыбалась Рита. Так ее рассматривал внимательно и про мужа спрашивал. Про какого мужа? Ну, я ему сказала, что жили гражданским браком. Он, конечно, не ожидал, весь такой напрягся, думал, что муж есть. Я сказала, что умер. А, вот дела. Ритка, ну, рада за тебя, очень. Блин, когда приедет, в гости приедете, а? Приезжайте. Ну, наконец-таки будем дружить с семьями. Надеюсь, они у нас подружатся. Ритка! Ой, Марин, неожиданно так. Я когда дверь открыла, я же думала, это ты, а там он. Марин, я вообще... Класс! Новости супер! Слушай, подруга сменила тему. Мне помощь нужна, не знаю. Получится у тебя Ксюшу оставить с мамой? Я не успеваю за документами съездить. Выручишь? Ну, конечно. Рита была рада помочь подруге. Та и так на себя брала всю основную работу, связанную с передвижением по городу, поездками за документами. «Сейчас позвоню маме. В любом случае, Дашка, думаю, согласится». И Даша, и мама согласились. Спустя несколько часов маленькая Ксюша уже гостила у бабушки. Счастливая Рита со спокойным сердцем оставила свою малышку и поехала за документами. Дочь подросла, и руки были уже немного развязаны. Рита по пути успевала теперь зайти в магазин и когда-никогда приобрести обновки. Она забрала документы, глянула на часы и зашла в любимый торговый центр. Макс должен был приехать через неделю, и она очень хотела подготовиться. Ее жизнь одинокой мамы не подразумевала под собой наличие в шкафах красивого белья, модных обновок и прочих женских штучек. Сейчас в ней просыпались уже забытые ощущения ожидания встречи с любимым мужчиной. Красивое белье, свечи, объятия, ну и все такое прочее. Прошедшая ночь разбудила дремавшие в ней чувства. И Рита с удовольствием потопала в отделы с модной красивой одеждой. Макс уже позвонил. Голос трубки, трубки нежный и ласковый, чуть с после болезни, говорил такие слова, что у Риты развеялись все сомнения. Он обязательно приедет к ней. К ней и к дочке. К своей дочке. Она представляла, как будет сообщать ему радостную и неожиданную для него новость. Рита вышла из магазинов с пакетами обновок. Погода вдруг испортилась, ласковое греющее солнышко сменилось шквальным порывистым ветром, на небо набежали тучи, но совершенно ничего не могло изменить ее приподнятого радостного настроения. В любую погоду теперь она была счастлива. Рита стояла на остановке возле торгового центра и решила позвонить маме, Узнать, как ведет себя Ксюша и сообщить, что уже едет. Ветер был таким сильным, что ее пронизывало до самых костей и так развивал волосы и одежду, что мешал говорить. Рита схватила пакеты с обновками и отошла в сторону за рядом стоящее здание. «Ма, я уже еду». «Уже?» «Да, как она там?» «Хорошо, капризничает немного, но в целом всей семьей получается ее развлекать», засмеялась мама. Мы тут и танцуем, и поем. «Дядя Ваня тоже поет?» весело поинтересовалась Рита. «А как же громче всех!» «Ладно, скоро буду».